Я слушал его, но не мог не смотреть на девушек. Одна другой краше, румяные, крепкие. Старше года двадцать два. Средний лет восемнадцать, а младшая подросток лет шестнадцати. Она-то и держала в руках веревку, привязанную к шее коровы. Корова мотала головой, тянула девушку в сторону. «Роска!» — шептала ей девушка. «Да тише ты, Роска!» «Волнуется твоя Роска!» Сказал я, чтобы втянуть в разговор и молодежь. Не привыкла зимой по лесам шататься. После моих слов румянец залил лицо девушки до самой шеи. «Ничего», — опустив глаза, прошептала она. «Что? Гарны мои девчины! Как скажешь, товарищ командир?» «Вот это, будьте знакомы, Настя, старшая моя, девятилетнее образование имеет, а это средняя моя, Паша». Лет ей восемнадцать, но уже звеневая в колхозе. И Шура, Александра Тимофеевна, материна любимица, со своей подругой Розой. «Тато», — запротестовала девушка, — «не смейтесь». «А что, плакать мы пришли? Тут, Шурочка, народ веселый». «Гармонист у вас есть?» «Мои девчата, товарищ командир, все три спевать мастерицы». «Ну как, берешь за место сынив?» «Да вот, за одну скотину эту забирайте». Мы со старухой проживем. Я не сразу ответил. Старик всполошился. Ты не смотри, товарищ командир, что они молчаливы. Девчата мои, в них сила есть. Всех трех девушек зачислили в отряд. Старшие освоились скоро. Ходили в разведку. Принимали наряду с мужчинами участие в боях. Все три оказались прекрасными пивуньями. Шура стала запивалой. Но так и не смогла побороть в себе застенчивости, нежная душа. Когда начинали рассказывать при ней грубоватые партизанские истории, она поднималась и уходила в лес. Мы определили Шуру сперва в санитарке. Она не отказалась, но была огорчена. Очень хотелось ей принимать участие в боях. Маленькая, круглолицая, розовая девушка. Через плечо санитарная сумка с красным крестом. Сумка эта, «Всегда переполнена. «Что это у тебя в сумке, Шура?» «Больно она у тебя тяжелая!» Она покраснеет и, отведя глаза в сторону, тихо ответит. «Це патрончики!» Добилась, наконец, Шура своего. Ей дали винтовку. В первом бою, когда командир уже приказал отступать, немцев было раз в пять больше, и группе партизан грозило окружение. Шура не отползла с другими бойцами, а продолжала отстреливаться из-за пня. «Давай, давай сюда, Шура!» — крикнул командир. «Чего задерживаешься?» Она присоединилась к бойцам и, оправдываясь, сказала. «Мы ни ж никто не казал. Командир Кличе, хлопцы, отступай. А я ж не хлопец, я девчина». Пока наш отряд не уходил далеко, старик-товстанок регулярно навещал дочерей. А с ними, заходил ко мне. И всегда приносил подарок. Несколько яиц, кисет, махорки. И я, можно сказать, перешел на его табачное иждивение. Подробнейшим образом расспрашивал меня старик о поведении дочерей, о их боевых делах. «Похоже, папаша, что ты не в отряд отдал дочерей, а в школу». «А як же?» – отвечал он спокойно. «Нехай обучаются». Примерно в то же время пришел в отряд старик 65 лет. Беспартийный сельский учитель Семен Аронович Левин. Он недели две бродил по ближним селам и лесам, пока не удалось набрести на партизанскую тропу и попасть в отряд. Он так изголодался и устал, что лежать бы ему, откармливаться и отдыхать. Седой, худенький, но бравого духа человек. Уже на следующий день он потребовал работы. Его послали на кухню. В помощь поварихе. Почистил он два или три дня картошку. Приходит командир роты: Возьмите на боевую операцию. Дайте повоевать. То, что стар, ничего не имею против. Но испробуйте. И добился своего. Принимал участие в нескольких боях. Помню, когда шли на операцию в Семеновку, за 30 с лишним километров старик всю дорогу прошел пешком. Ему предлагали «Сядьте в саночки». «Ведь вы человек немолодой, вас никто не осудит». «Оставьте, я не хуже вас», — отвечал он почти что с возмущением. «Какие я имею привилегии? Если уж вы признали меня бойцом, то разрешите быть равным». Только после того, как он уничтожил шестерых врагов, Левин согласился перейти в хозяйственную часть.